Глава 35 Итак, пропустив более тысячи второстепенных деталей того уикенда, типа появления у нас известного невролога доктора Грина, его, естественно, забыли предупредить, который прибыл к нам ровно в 17.45, буквально через несколько минут после того, как Кремер уехал со своей добычей и которому сообщили, что о судебном предписании можно забыть, поскольку дело закрыто. Перехожу сразу к событиям утра понедельника. Вульф, спустившись в одиннадцать часов из оранжереи, уже знал, что у него посетитель. Кремер, заранее договорившийся о встрече, ждал Вульфа в кабинете в красном кожаном кресле. На полу рядом с Кремером стоял завернутый в бумагу из цветочного магазина какой-то бесформенный предмет который Кремер категорически не позволил мне убрать. Кремер обменялся с Вульфом приветствиями и, подождав, пока тот не устроится поудобнее, сообщил, что Кейтс подписал признание в обоих убийствах, о чем уже даже написано в утренних газетах. Глупый и неадекватный человек этот Кейтс. Но с интеллектом. Кивнул Вульф. Кстати... Одну деталь преступления он придумал блестяще. Вот именно. Я бы сказал даже не одну. Вы имеете в виду уловку с шарфом, который он сунул в карман своего пальто, вместо того, чтобы подбросить кому-нибудь другому. Да, сэр, трюк, заслуживающий внимания. И сам он давным-давно заслуживал внимания, согласился Кремер. На самом деле он еще тот фрукт. Знаете, есть нечто такое, о чем он не хочет ни говорить, ни давать письменные показания. Может вы думаете, он боится, что это нечто поможет посадить его на электрический стул? Отнюдь, мы никак не добьемся от него. Зачем ему нужны были деньги? Жене спрашиваем на расходы, на ее поездки во Флориду смотрит на нас как на пустое место трясет упрямо подбородком и кричит оставьте мою жену в покое не смейте даже упоминать о моей жене между прочим она вчера вернулась в нью йорк но он отказался встретиться с ней по моему он считает ее святой и не хочет впутывать в эту историю неужели вот именно зато обо всем остальном Рассказывает охотно. Например, о том, как прикончил Буна. Кейтс вошел в комнату и протянул Буну бумаги. А Бун высказал ему прямо в глаза все, что он о Кейтсе думает. И, велев катиться ко всем чертям, повернулся к нему спиной. Кейтс схватил разводной ключ и ударил Буна. Он подробно пересказал свой разговор с ним потом долго читал и перечитывал свои показания на предмет неточностей. То же самое и с убийством Фиби Гантер. Кейтс не хотел, чтобы у нас остались неясности. По его словам, он хочет, чтобы мы отчетливо понимали, что он не договаривался о встрече, когда Фиби ему позвонила, а просто ждал ее в доме напротив, в подъезде. Увидев Фиби, он подошел, и они вместе поднялись на крыльцо. Отрезок трубы был спрятан у него в рукаве и обернут шарфом. Шарф он вытащил из кармана пальто у Интерхофа три дня назад, когда они были здесь в первый раз. Тогда Кейтс еще не представлял, для чего ему этот шарф, но полагал, что рано или поздно представится случай подбросить его, чтобы скомпрометировать Уинтерхофа, члена НАП. «Разумеется!» — Вульф. Поддерживал разговор только из вежливости. «И все для того, чтобы отвлечь от себя внимание. Напрасное усилие, поскольку я уже взял его на заметку». «Да неужели?» — недоверчиво усмехнулся Кремер. «С чего это вдруг?» «Главным образом на основании двух фактов. Во-первых, из-за того тона, каким онил прикрикнул на Кейтс вечером в пятницу». Таким тоном отдают распоряжение человеку, от которого ожидают безоговорочного повиновения. Во-вторых, и это значительно важнее, из-за истории с отправкой по почте свадебной фотографии миссис Бун. Многие мужчины способны на подобный жест, но ни один из известных мне пяти руководителей НАП к ним не относится а мисс Хардинг — слишком холодная женщина и явно не способна на подобные проявления милосердия. Алиби мистера Декстера проверялось и не вызывает сомнений. Миссис Буна и ее племянница вне подозрений, по крайней мере, для меня. Оставались только мисс Гантер и мистер Кейтс. Теоретически мисс Гантер могла убить Буна, но уж никак не покончить с собой с помощью отрезка трубы. Кроме того, из всех, кого я перечислил, только она была способна в той обстановке вспомнить о свадебной фотографии и отослать ее миссис Бун. Но если это так, где она могла взять снимок? Конечно, у убийцы. Кто же он? Все обстоятельства дела указывали на Кейца. Вульф развел руками и продолжил. Но все это до поры до времени относилось к области умозрительных заключений. Нужны были неоспоримые доказательства. И все это время они лежали у меня здесь, на книжной полке. Да уж, пришлось проглотить горькую пилюлю. «Пиво хотите?» — Нет, спасибо. Крэмер нервничал и явно чувствовал себя неловко. Он взглянул на часы и соскользнул на краешек кресла. — Ну, мне надо бежать. Я ведь на минутку. Он поднялся и одернул брюки. — Дел не в проворот. Вы, наверное, уже слышали? Меня вернули на прежнее место. Инспектор Эш переведен в округ Ричмонд в статен — Да, сэр поздравляю премного благодарен ну а коли так вам придется вести себя осторожно имейте в виду я не дам вам спуску если вы попытаетесь выкинуть какой нибудь трюк ну что вы разве я похож на человека способного выкинуть трюк вот и отлично значит мы поняли друг друга кремер направился к двери Но я остановил его. Эй, ваш пакет. Ой, да, совсем забыл, пробормотал Кремер, полуобернувшись и немного замедлив шаг. Это для вас, мистер Вольф. Надеюсь, вам понравится. И судя по времени, которое у него ушло на то, чтобы захлопнуть за собой входную дверь, Кремер действовал вдвое быстрее обычного. Я подошел и, подняв с пола пакет, положил его Вульфу на стол, после чего разорвал бумагу, продемонстрировав содержимое. Керамический горшок был покрыт тошнотворной зеленой глазурью, земля как земля. Растение находилось в хорошем состоянии, но на нем было всего два распустившихся цветка. Я уставился на горшок в благоговейном ужасе. «Боже мой!» — наконец воскликнул я. «Да он притащил вам в подарок орхидею!» «Браса котлея Торнтони!» — промурлыкал Вульф. «Очень красивая!» «Бред!» — я решил вернуть Вульфа на грешную землю. «У вас их тысячи, и все лучше этой. Разрешите выбросить?» «Нет, конечно. Отнеси сейчас же Теодору!» Вульф погрозил мне пальцем. «Арчи! Один из самых крупных твоих недостатков — это полное отсутствие сентиментальности!» «Да неужели?» — ухмыльнулся я. «Вы будете удивлены! В этот самый момент меня буквально душат слезы благодарности судьбе, вернувшей нам Кремера при всей его несносности!» С нам наверняка жизнь медом не показалась бы. «Удачи — Удачи! — фыркнул Вульф.